Глава двадцать седьмая Бывший ксер «Тут есть еще бар?» — спросил Рой. «В другом конце семерка», — отозвался Люк. «Значит, пошли туда». В семерке Рой взял сразу шесть литров светлого и еще два темного. «Пей!» — поставил он кружку новому знакомому. Тот взял и проглотил содержимое полулитровой кружки залпом. «Гектар!» — представился тот, выдохнув. «Мужики?» «Я Люк, а это Рой» представил их люк беря свою кружку рой а ты чего не пьешь да не могу я замялся тот по потом перед настей пьяным в дрова при двух подельниках, люк молча кивнул и переставил кружку к гектару гектар аккуратно пригубил уже чуть успокоившись сукин сын этот баклан сказал он да мы поняли уже отозвался люк отхлебнув пиво. — как ты попал к такому недоноску со смены вышел и ушел с кисляком — печально сказал Гиктор. — Ангарский кластер, а там Баклан шел. Он еще тогда не был караванщиком, так, челнок. И вот еду такой, а кругом апокалипсис натуральный. Аварии, мародерство, твари людей едят. И тут он, и еще двое с ним, плюс пара стрелков. Гиктор снова с наслаждением отхлебнул пиво. — Эти двое стрелки меня завалить хотели, а Баклан ухмыльнулся так радостно. «Не надо, — мол, — говорит, — давайте поможем человеку». Те смотрят на него, как на блаженного, а он ухмыляется. И говорит, — «Мил человек, поможем тебе, спасем, накормим и за бронированные стены уведем. Только помоги нам покважу унести». Рой пытливо глядя кивнул, поощряя. — А я и раз был, — продолжил Гектар. — Нагрузил он на меня рюкзак килограммов под сто, патроны с цинками стволы, и я понес а он с соловьем разливался про апокалипсис. Грехи наши и кару. Потом шепнул одному. Не трогать его. Обратиться завалим. Я тогда не понял, только через два месяца дошло, как пообтерся. Он не меня спасал, а груз свой. Носильщик нужен был, а я как раз мимо шел. Дотащу я ему груз, хорошо? И даже окажись я зараженным, все равно хоть сколько-нибудь пронес бы, пока не убили. Умен, сука! Кивнул Люк, подливая пиво. Так мы до стаба дошли, я иммунным оказался. Этот хмырь навар свой получил, а мне с того только банку тушенки выделил и еще говорил, я, мол, тебе жизнь спас. Я и слова не сказал, думал, и впрямь спас. И предложил он мне помочь с работой, пока оботрусь. Я, я согласился, так и стал носильщиком. За еду и живец работал. А он смекнул и стал новичков в городах вместо носильщиков брать. Им платить не надо. «Километров пять протащат груз, переродятся и в пустышей. Он их и пристрелит, а там и новых найдет». Рой присвистнул. Своей смекалкой этот Баклан мог соревноваться с Чалом. «А потом он выяснил, что я Ксиар», — продолжил Гектар. «К тому времени он таким трюком с носильщиками добра нажил, богаче стал. Оружие хорошее было. И машину инкассаторскую купил в стабе». Люк с интересом прислушался. «Вкладывать в меня горошины не стал» лишний раз напомнил сколько всего делает для меня попросил не уходить елеем каппал сил у меня мало было так пару капсюлей для патронов создателей пороху так он на этом вообще нажился паскуда гильзы стрелный клянчил за дармо брал на водку выменивал подбирал где найдет а я сидел и порох делал для них это пулю копировать сложно она твердая сил много уходит а порошок проще Целую ночь, бывало, сидел и порох делал, чтобы ему угодить. И капсюлю тоже успевал. — И что он платил? — поинтересовался Люк. — Ничего, — хмур ответил Гектар. — Дал пару старых пистолетов и шесть паранов в неделю. Плюс казни как он много для меня делает. — А порох из чего создавал? — поинтересовался Рой. — Из золы, — ответил Гектар. — угольной древесный. Там химий навалом хватало, чтобы порох сделать. Да, этот Бакланов прям был очень хитер. Так он и скопил капитал. Караван сделал маленький из бронированных газелей, — продолжил Гектар, успокоившийся и чуть осоловев. А потом это оружие кнолдовское появилось. Тогда он купил малость у стронгов и разбогател, затем стал доставать его неизвестно откуда, а там у еврея, угольщика и хромова форс-мажор случился, и он часть их территории взял и совсем сыр маслом стал мазать — А ты? — Люк поставил кружку на стол. — А я продолжил работать, как работал. А он говорит, мало пользовать тебя. А потом и вовсе сказал, что с таким оружием, которое на аккумуляторах, ксеры больше не нужны. Если не нужен порох и не нужен патрон, то и ксеры не нужен. И раньше наглела, тут в открытую. Сказал, что скоро ксеры будут никому не нужны. А дальше? — Вы видели, как мы распрощались. Утром от него еще четверо ушли. — Зазвездился. «Думает, что к нему обратно приползут проситься!» — воцарилось молчание. «Паскуда!» — закончил Люк. «Угу», — кивнул Рой. «Значит так, друг мой. Я предлагаю тебе поработать на меня. Пятнадцать горошин в неделю или тридцат каспаранов на личные нужды. Плюс часть хабара при наваре. Еда и живец тоже за мой счет. Плюс горошины для прокачки твоего дара. амуниции и оружие новые». Гектар поперхнулся пивом и вытаращился на Роя, как на психа. «Это чё, правда, же что ли?» «Правда», — кивнул тот. «Беру своё мнение обратно. Если говорил, этот баклан — редкостный идиот. Люк, проводи его к бате. Пусть баню устроит, амуницию нормальную выдаст. А я ещё пройдусь по стабу. Гляну кое-чего».